Глава 8. Дайра помрачнела и отвела взгляд. В нескольких метрах от нас шумел поток машин, и девушка делала вид, что что-то высматривает на дороге, видимо, призванная действительно очень усталая, раз не нашла более интересного способа потянуть время. Разве это имеет сейчас какое-то значение, мистер Хан? Вскоре спросила она. Ситуация кардинально изменилась, и нам нужно думать о том, что будет после, а не о том, что было до. Я не могу рассуждать о том, что будет после, честно ответил я. Я сейчас вообще не могу ни о чем думать, кроме планов вашего отца на мой счёт. Снова зазвонил коммуникатор. Я достал устройство из кармана и бегло взглянул на экран. Номер был тот же. Джошоу не потребовалось много времени на размышления, хотя я не исключал вариант, что хозяин таксопарка звонил мне, чтобы выдать порцию нелепых угроз или требований. Может, стоит ответить? Максимально оттягивая неприятный разговор, предложила Эдаера. Наверное, что-то важное? Нет. Одним движением смахивая звонок, ответил я. Где ваш башфлоер мисол? Мы можем поговорить по пути к нему. "То есть уже не факт, что мы поедем в рекреационную зону вместе?" правильно истолковала мои слова девушка, но я ничего не ответил, и она добавила: "Он припаркован за углом, во внутреннем дворе". Кастер не унимался, и вскоре мне пришлось отключить звук. Все мое внимание было сосредоточено на спутнице, и я не мог позволить себе отвлекаться. Насколько бы ни устала призванная, она все еще оставалась лучшим манипулятором из тех, кого я знал. Позволить ей снова обмануть меня, я не мог. К тому же, судя по реакции девушки, я оказался прав. Когда это произошло, повторил свой вопрос я. Пару недель назад, еще на первом ярусе, неохотно ответил Эдайра во время финальной зачистки в Восточном районе. Мы очень редко видимся с отцом лично, почти никогда. Это слишком неприятно для обычных людей. Даже Каю некомфортно рядом с ним. Если призванная второго ранга считала себя обычным человеком рядом с главой Kryon Technologies, То я с трудом мог себе представить возможности этого человека, вернее, совсем не мог. Мистер Торл показался мне очень сильным противником, опытным, умным и невероятно одаренным. Испытывать неудобство такое владычевой мог только рядом с существом, превосходящим его на несколько порядков. Я таких не то что не видел, я даже не знал, что они существуют. Силы и их воплощение не в счет. Названная да ира и время полностью совпадало с началом моих активных действий. В тот момент я закладывал основы своего синдиката и только обдумывал грядущее объединение первого яруса под своей властью. К тому времени единственная стычка с призванными была благополучно замята, и не могла стать причиной доклада хозяину корпорации. Работа на первом ярусе имела массу рисков, и потери случались даже среди элиты корпораций. Значит, причина была в чем то другом. Где еще я мог так засветиться, чтобы доклад сразу ушел на самый верх? Или я не прав? И даже смерть небольшой группы корпов имела гораздо большие последствия, чем я думал тогда. Он велел мне найти человека. Дайра, не видящего глядя прямо перед собой шагала рядом. Вход во внутренний двор жилого комплекса перекрывали красивые ажурные ворота, но при нашем приближении они тут же открылись. Девушке было неприятно вспоминать о состоявшемся разговоре, но она продолжала говорить, словно от этого ей становилось легче. Он не знал, кто это, не знал, где его найти. В мое сознание отец перенес только образ из своей памяти. Я всегда знала, что он больше, чем человек. Даже самые сильные из нас не могут воспринимать мир так. Жуткая мешанина уродливых теней просто не может ассоциироваться в человеческом сознании с разумным существом. Это так не работает. Я знаю, о чем говорю. Даже полные психопаты очеловечивают свои воспоминания. У мистера Прайста все иначе, спросил я. Не просто иначе, покачал он головой Дайра. Он другой. Этот образ, он не просто был для отца воплощением живого разума, С ним были связаны эмоции, воспоминания, какие-то планы, словно он когда-то знал это существо, общался с ним. Я не могу передать это в точности, только отголоски. И что было дальше? Слова девушки не вызвали у меня особого удивления. Если бы я пытался показать кому-то предвечную, то вряд ли смог бы оформить это в привычные человекообразы. Глава корпорации Kryon Technologies был несоизмеримо старше и сильнее меня. Неизвестно, с какими сущностями он общался за свою долгую жизнь и продолжает общаться сейчас. Однако его воплощение в пространстве источника рекреационной зоны уже прозрачно намекало, что этому существу доступны такие силы, о которых другие просто не знали. «Дальше?» — устало усмехнулась Призвана. Дальше я вернулась к своим делам, закончила зачистку и уехала отдыхать, приходить в себя. Встретила вас на втором ярусе. Потом осталась без похода на фестиваль уличной еды и вместо развлечений отправилась штурмовать лабораторию Томаса Смертки. И уже после этого, когда поступил приказ вмешаться в беспорядке на первом ярусе, я совершенно неожиданно нашла того человека, которого искал мой отец. Дайра остановилась у водительской двери шикарного спортивного плаера и прямо посмотрела на меня. Задавать вопрос насчет личности этого человека нужды не было. Я прекрасно помнил момент, когда призванная почти сумела взломать мою защиту и краем глаза увидеть клубившуюся в моем сознании тьму. С этого момента можно было начинать отсчет контроля противника за моими действиями. Однако, как я не старался, Найти достаточное количество поводов против сотрудничества с Миссол мне так и не удалось. Определенные точки соприкосновения имелись, но их было явно недостаточно для полноценного контроля. Я чаще пользовался помощью Дайры в своих интересах, чем она давала мне какие-то наводки. Причем о конечной цели моих планов девушка зачастую не имела ни малейшего понятия. "Едем?" вопросительно произнесла призванная. Она так и стояла у открытой двери, дожидаясь, пока я закончу анализ ситуации. Дайра прекрасно понимала сложность ситуации и не торопила меня. «Едем». утвердительно кивнул я и сел на пассажирское сиденье. Нужно было двигаться дальше. В текущей ситуации я поставил для себя точку. По факту, сейчас мы были связаны с дочерью мистера Прайста гораздо крепче, чем любые партнеры. На данный момент для этого было достаточно, чтобы продолжать сотрудничество. Призванная села за руль и некоторое время молчали. Я достал из кармана коммуникатор и обнаружил на экране уведомления о десятке пропущенных звонков. Джоша был упертым до невозможности. Последним в списке шло текстовое сообщение с того же номера. Я согласен, мистер Хан, напишите место и время встречи. Жду. Д. Кастер. Что означает тот знак, который передал вам камень Реналы? Набирая ответное сообщение, спросил я, Дайра посмотрела на свою раскрытую ладонь и неожиданно пожала плечами. Рисунок дерева стал частью ее тела, как обычная татуировка, но это была только видимость. При более детальном изучении становилось понятно, что странный символ пустил глубокие корни в энергосистему призванной. Если из мелиссы источник просто выдрал подаренные ей силы, то ее дочь нужно было изрубить на части, чтобы извлечь знак. И меня очень интересовало, что произойдет в такой ситуации с камнем Реналы. Я не знаю, честно ответила Дайра. Придвечное велела получить знак и не соглашаться на условия накопителя без него. Могу предположить, что это якорь управляющий структурой сознания накопителя, ключ ко всем его системам и логическим цепочкам. То есть вы технически можете теперь переписать цели источника? уточнил я. Дайра снова пожала плечами и надолго замолчала. Я тоже молчала, обдумывая появившиеся возможности. По периметру парковки неподвижно стояли идеально подстриженные деревья. За оградой непрерывно мелькали машины. Где-то далеко ревела полицейская сирена. Вы должны знать, что я не предпринимала никаких шагов и ни разу не сообщала отцу о том, что нашла вас, мистер Хан. Первой нарушив тишину, произнесла девушка: "Более того, сегодня предвечное передала мне слепок вашего сознания, и теперь я полностью уверена, что в воспоминаниях моего отца речь шла не о вас. Возможно, произошла какая-то ошибка. Возможно, месол", кивнул я. "Но это не отменяет того факта, что ваш знакомый с Верхних ярусов прекрасно знает, кто я такой, и того факта, что я планирую начать войну с вашим отцом". «Не отменяет тоже. Девушка удивленно посмотрела на меня, и я пожал плечами в ответ. Скрывать подобные вещи теперь смысла не было. Дайра просто не сможет отказаться от участия в моем плане, а сообщение главе корпорации я уже не опасался. Он и так знал обо мне все или почти все. Осталось понять, как я могу вывернуться из чужого плана и превратить его в свой. Это было очевидно с самого моего появления в Зингаре, мистер. Пояснил я все мои действия, вся моя жизнь посвящена именно этой цели. И теперь нам необходимо понять, почему ваш отец ничего не делает по этому поводу. Сегодня мой путь мог прерваться. им. Звезда мистера Торла могла его прервать. Но Кай не стал этого делать. Как вы думаете, почему? С Каем никогда нельзя что-то утверждать наверняка, мистер Хан. Заводя мотор, отозвалась звала девушкой. К шести вопросам о природе возникновения моей цели она задавать не стала. Врать я бы не стал, а истинных причин не знал сам. Он мыслит совершенно другими категориями. Кто он такой? с интересом спросил я. Любая информация о противнике такого уровня имела ценность. А информация из проверенного источника имела ценность просто огромную. Насколько я сумел понять, он близок к руководству Крион Technologies. Я прав? Берите выше, мистер Хан", выруливая на дорогу, усмехнулась Дайра. "Руководство компании моего отца занимается текущими процессами: бухгалтерия, перевозки, контракты. Kitorl не входят в эту структуру. Я бы сказал, что он вообще не состоит в корпорации. В ведении этого человека находятся все призванные Крион Technologies." Но он курирует исследования в сфере взаимодействия сил, не контролирует распределение частиц среди своих подчиненных. Очень широкий профиль. озадаченно произнес я, «И огромные возможности. От лояльности такого сотрудника может зависеть вся работа компании. Именно поэтому отец сделал его своим личным помощником, ответила мне Мисол. Кай безгранично предан главе корпорации. И прекрасно понимает, что его время на исходе. В смысле, не понял я. Мистер Торл не показался мне больным или умирающим. Этот призванный находился на пике своей силы, и учитывая имеющиеся в его распоряжении ресурсы, вполне мог подняться еще выше. Ни один из помощников моего отца не продержался на этом посту дольше года, пояснил свои слова Дайра. Кай отработал уже тринадцать месяцев. Возможно, он просто хорош в своем деле, Нехотя признал я. Недооценивать противников однозначно не стоило. Это могло иметь очень неприятные последствия в моем случае, смертельные. Возможно, легко согласилась девушкой. А может, он просто достаточно силен, чтобы мой отец воспринимал его как ценного сотрудника. В любом случае, мистер Торн не тот человек, чьи интересы стоит игнорировать. Он просил меня дать Полный расклад по вашей деятельности в пределах рекреационной зоны лично ему отправить, а не через общие каналы взаимодействия наших структур для подготовки индивидуального отчёта. Уточнил я, кому на стол попадет этот отчёт. Я прекрасно понимал, а вот что в нем будет? Большой вопрос. И что вы ему ответили? Что сделаю все необходимое, как только утрясу текущие проблемы ласкового утра. Вздохнула Дайра. Буквально завтра утром максимум к вечеру. А вот это уже была очень плохая новость. Обманывать ожидания личного помощника главы сильнейшей корпорации Зингара, надеясь на его доверие, было очень опасно. И советовать новой хранительнице комплекса как-то искажать информацию точно не стоило. Но уже завтра мистеру Прайсту станет известно о созданном мной пространственном тоннеле и моей доли в энергетическом капитале комплекса. Нужно было срочно менять планы. Хотя стоп. А главной моей тайне стало известно еще в момент создания пространственного перехода. Теперь я был абсолютно уверен, что тот монстр легко мог разрушить созданную мной структуру. Даже после ее стабилизации за счет жизненной силы послушников Однако чудовище этого не сделало, ограничившись простой проверкой тоннеля на прочность. Даже боя по сути никакого не было. Считайте сражением пару царапин от гигантских когтей мог только полный глупец. Я едва выжил после этого и только поэтому не обратил внимания на легкость своего успеха. Меня ослепила гордость победы, которую мне банально позволили одержать, чтобы я и дальше барахтался в нужном направлении. Внутри шевельнулась и подняла зубастую голову злость. Подавить ее стоило мне определенных усилий, но я справился. В любой ситуации можно было найти положительные стороны. Были они здесь? Расскажите ему все, мисс. Ол. Спокойно произнес я. Я пока даже не знаю, что именно нужно рассказывать, мистер Хан. "Хмуро", ответила девушка. А если бы и знала, то не спешила этого делать. У нас есть в запасе еще сутки, и это время нужно использовать суму. Дайра безоговорочно приняла мою сторону, и я был этому очень рад. Однако у меня был свой план действий, и я надеялся, что времени на его реализацию у меня будет достаточно. Расскажите ему все». С нажимом повторил я и, не дожидаясь очередной волны возмущения со стороны призванной, начал перечислять На техническом этаже западного фундамента находится светилище Придвечный. Там установлена печать стационарного пространственного перехода, который ведет на первый ярус. Половина энергии источника рекреационной зоны принадлежит моей покровительнице. Часть управляющих нитей завязаны на меня. По возвращении в комплекс я восстановлю разрушенные маяки в пределах своего здания. Также в ближайшие дни будет открыт ресторан традиционной кухни первого яруса. Напряжение будет обеспечиваться через этот пространственный тоннель. Сотрудники ресторана и часть гостей прибыли на третий ярус нелегально. "Зачем?" Удивленно удивлённо спросила Апризана. "Зачем ему это все знать, мистер Хан?" один обход систем единой транспортной службы тянет на смертельный приговор, хотя официально он никогда не применяется и вообще отменен много лет назад. Они должны знать все. Настойчиво произнес я иначе неизбежно возникнут вопросы, которые сейчас нам не нужны. Это очень рискованный шаг, мистер Хэ, покачал головой Даер. Кай будет непрерывно следить за территорией рекреационной зоны? У него хватит полномочий и ресурсов, чтобы обеспечить круглосуточный контроль за каждым сантиметром внешнего периметра Ласкового утра? Даже если для этого придется стянуть на треть евро половину личного состава всех призванных к район технолоджис? «Тогда добавьте к своему отчету еще кое-что, мисол. Обдумывая внезапно появившуюся мысль, медленно произнес я: "Сообщите мистеру Турло, что в ближайшее время я планирую начать экспансию своего синдиката на третьем ярусе. Для этого будут использоваться агенты влияния, которых я буду доставлять на территорию рекреационной зоны по своим каналам". Также в действию предвечно я планирую подвергнуть часть гостей, которые уже сейчас находятся в комплексе или прибудут туда в ближайшее время. Мне потребуется списки самых богатых и влиятельных посетителей нашего курорта. О том, что я их запросил, тоже упомянуть не забудьте. Зачем? нахмурившись снова повторила призвана. Она явно не понимала конечную цель моих действий. Я и сам ее до конца не понимал, и в этом было мое главное преимущество. Это ставит под угрозу все ваши дальнейшие планы, мистер Хан. О том, что рекреационная зона окажется в постоянном оцеплении призванных к Rayon Technologies, я вообще не говорю. Начинается большая игра, миссэл, улыбнулся я. Не время мелочиться.